Глава 17. «Ладно», — сказал я, задумчиво посмотрев на ведьму, — «постараюсь уложиться в срок». Ведьма кивнула и скрылась в избе, оставив дверь открытой. Я стоял перед покосившимся крыльцом, мокрый, грязный, задыхающийся, с лицом, искусанным светлячками, с полутора днями жизни в запасе и списком работ, которые не выполните за неделю. Оказывается, вторые шансы выдаются по весьма завышенным ценам. Вздохнув, я поднялся на крыльцо, вступая так осторожно, будто боялся наступить на мину. Вторая ступенька хрустнула под ногой, третья провалилась на пару сантиметров. Доски оказались гнилыми, а балки просели. Менять надо все подчистую. Но сперва смотрю избу изнутри, чтобы понять масштаб бедствия. И перешагнул порог и оказался в полумраке. Запах трав ударил в нос. Пучки сушеных растений висели под потолком. На стенах, на веревках, на гвоздях. Десятки, сотни пучков. Лаванда, полынь, чабрец. И что-то незнакомое с горьким пряным ароматом. Ведьма сидела за кривым столом и помешивала что-то в глиняной миске. На меня она даже не взглянула. Я медленно обошел горницу, осматривая каждую деталь. Все проверил, все ощупал. Итоги оказались следующими. Балки потолка выполнены из лиственницы. Это определил по цвету и текстуре. Лиственница не гниет. И хоть сто лет, хоть двести. Потолок был в порядке. Одной проблемой меньше. А вот стены, два нижних венца на восточной стороне подгнили. Мох между ними истлел, и щелей жутко сквозило. Нужно конопатить или менять венцы, что в моем случае невозможно. Пол был деревянный, неземляной. Доски подгнили и скрипели при каждом шаге. Лаги под ними и вовсе сгнили до основания. Нужна замена. Стол стоял на трех ногах и чурбаке. Четвертая нога обломилась половине. Столешница из березы рассохлась и пошла трещинами. Лавка с через все сиденье. Полка на стене перекошена. Оба окна без ставней, рамы перекошены, щели с палец. В одном окне отсутствовало стекло, вернее, бычьи пузырь или что тут вместо стекол. Дыра заткнута тряпкой. «Ну и хором у вас», — не удержался я. Ведьма даже не подняла голову от своей миски. Работай, бросила она равнодушно. За сорок пять лет настройки я слышал много категоричных людей начальники, заказчики, инспекторы. Но эта женщина могла дать фору им всем. В ее голосе была та спокойная уверенность, которая появляется, когда человек точно знает, что все козыри у него. Я засучил рукава и понял, что из инструментов у меня только нож до да топор, не густо. На с таким набором максимум скворечник сколотишь. Но я справлюсь, ведь помирать ох, как не хочется. Я взял топор и вышел на крыльцо. Леший между деревьями уже не маячил, зато в углу зрения назойливо мерцал таймер, отсчитывающий часы до моей смерти. Осталось меньше полутора суток, а это, мягко говоря, не густо. — Похоже, спать я не буду, — сказал я вслух. Спустился с крыльца, обошел избу вокруг, осмотрел фундамент, углы сруба, стропила крыши. Кровля из дранки, местами прохудилась. Два бревна на углах потрескались, отмостки нет, вода подтекает под сруб. Масштаб бедствия был ясен. Теперь нужен план. Я присел на пенек у крыльца, подобрал щепку и начал чертить на мокрой земле. Список работ в порядке приоритетов. Первое крыльцо. Три ступени и настил на замену. Сгнившие доски под ногами могут провалиться, и тогда ведьма сломает себе ноги. А это явно никак не поможет мне снять проклятие. Второе. Двери — косяк. Перекос устранить, петли подтянуть, щель законопатить. Третье. Сделать новые столы-лавку. Без них никуда. Четвертое. Смастерить ставни на оба окна, заткнуть дыры, утеплить рамы. Пятое — изготовить полки. Шестое — законопатить стены. Седьмое — перестелить пол в избе и заменить лаги. Семь пунктов, на каждой из которых у меня есть не более пяти часов чистого времени. Этого катастрофически мало. Но если не отвлекаться, не есть и не спать... Я поднялся и пошел в лес. Деревья стояли вокруг стеной. Березы, осины, сосны. Материала моря. «Только все это сырое, а как сушить дерево в походных условиях?» «Проблема. Срубить и обтесать я смогу, но с транспортировкой тоже возникнут проблемы. Ладно, разберемся». Топор привычно лег в руку. Я выбрал молодую сосну, ровную, без сучков. Подошел, примерился и ударил. Лезвие вошло в ствол с глухим стуком, а щепа полетела в стороны. Второй удар, третий, четвертый. Сосна затрещала и начала крениться. Я отступил назад, и дерево рухнуло на подстилку из муха, подняв облако хвоинок. Система мигнула в углу зрения. «Внимание! Вы поглотили 1,9 единицы живы. Живое дерево, срубленное моими руками, на удивление давало неплохие объемы живы. Может, на лесоповал устроиться, если выживу?» Я чувствовал, как живо хлынуло в тело теплой волной, смывая усталость и наполняя измученные мышцы силой. Это было весьма приятное ощущение. Я улыбнулся и продолжил работу. Обрубил ветки, очистил ствол от коры, отмерил три метра и отсек макушку. А после потащил бревно к избе. Вернее, я попытался его потащить, вот только слабое тело послало меня лесом. Я с трудом оторвал край бревна от земли, а сдвинуть его с места не получилось. Деревяшка весила поди больше, чем я сам. Краем глаза я заметил, что ведьма стоит у окна и наблюдает за мной. Я чувствовал ее взгляд, холодный и оценивающий, как у приемной комиссии. Ничего, дамочка, я за свою жизнь сдал столько объектов, что одной ведьмой меня не напугаешь. Главное успеть до того, как таймер добежит до нуля. Плюнув, я бросил бревно и решил сперва поправить дверь. Створка разбухла от влажности. Нижний край упирался в порог и не давал закрыться. Щель сверху была в два пальца шириной, а петли проржавели так, что полотно висело криво. Классическая картина. На объектах в Костромской области я видел такое десятки раз. Деревянные дома у воды разбухают осенью и усыхают летом. Двери и окна начинают гулять. Если не подгонять их дважды в год, через пять лет не закроешь. Я взял топор и примерился к нижнему краю. Тонкая работа для грубого инструмента. То же самое, что использовать кувалду вместо стамески. Но другого инструмента не было. Первый проход снял полоску древесины шириной с ноготь. Этого оказалось мало. Дверь по-прежнему упиралась. Второй проход чуть глубже. За ним третий. Стружка падала на порог кудрявыми завитками. Потом взялся за нож, подровнял кромку, убрал заусенцы. Провел пальцем по срезу, гладко и без задиров. Я толкнул дверь. Она прошла мимо порога и закрылась, плотно, без скрипа. Ну, почти без скрипа. Петли все еще ныли, но это уже мелочь. «Первый пункт готов», — буркнул я себе под нос. Открыв дверь, я шагнул внутрь сбы и увидел ее. На печи, забившись в угол и подтянув колени к подбородку, сидела девчонка. Лет семнадцати, может, чуть старше. Русы, волосы заплетены в косу, лицо тонкое, с высокими скулами. Глаза большие, серые, как у бабки. Красивая, по-настоящему красивая. Но смотрела она на меня с ужасом, животным, первобытным, как кролик на лесу. Пальцы вцепились в краешек шерстяного одеяла, так что костяшки побелели от напряжения. Тело сжалось в комок, готовое метнуться прочь. Внутри меня что-то перевернулось. Этот взгляд говорил больше любых слов. Прежний Ярик, чертов растяпа, довел девчонку до такого состояния, что она тут же впала в панику, завидев меня. Душевная травма на всю жизнь, заодно это проклятие было мало. «Я тебя не обижу», — сказал я мягко, стараясь не делать резких движений. Голос прозвучал хрипло. Больные легкие плохо подходили для мягких интонаций. Скорее, я был похож на хриплую ворону, которая решила спеть колыбельную. Девчонка не шелохнулась, только подбородок чуть выше приподнялся. В глазах мелькнуло что-то, кроме страха, что именно я разобрать не успел. «Знаю», — ответила она тонким, звенящим голосом. «Если обидишь, бабушка тебя мигом прикончит». Сказано это было без провады, спокойно и буднично, как констатация факта. «Так и будет», — кивнул я и отвернулся, давая понять, что не собираюсь приближаться. Вместо этого я принялся осматривать горницу. Теперь уже не бегло, а основательно, как перед составлением дефектной ведомости на объекте. Масштаб бедствия оказался хуже, чем при первом осмотре значительно хуже. Стол я уже видел. Три ноги и чурбак. Столешница рассохлась. Но рядом стояла лавка, которую я не разглядел в темноте. Она была не просто треснутой. Она была расколота пополам и стянута веревкой. Две полки на стене. Одна перекошена, вторая вообще держалась на единственном ржавом гвозде. Шкафчик в углу покосился. Дверца оторвана и стояла рядом, прислоненная к стене. Я присел на корточки и ткнул ножом в половицу. Лезвие вошло в дерево, как в масло. Гнилье, тотальное и безнадежное гнилье. Вся конструкция пола прогнила от влажности. Болото под боком делало свое дело. Влага поднималась снизу и жрала древесину. На стройке в таких случаях мы писали акт полная замена конструкции. Три слова за которым стояли дни работы. «Мне нужна сухая древесина», — сказала я, обращаясь к ведьме, которая сидела в дальнем углу, перебирая какие-то коренья. «Без нее нормальной мебели не выйдет, и полы менять придется, доски сгнили». Ведьма подняла голову и посмотрела на меня. Во взгляде не было ни удивления, ни огорчения, только скука. «Сухая древесина не проблема», — ответила ведьма, поднимаясь со своего места. «Руби деревья, а я их подсушу» сушу. Сушка древесины занимает от 6 месяцев до двух лет. В камерной сушке быстрее, но камеры тут не было. Может, у нее какой-то погреб с горячим воздухом или специальная печь имеется? Я не стал задавать вопросов, на которые все равно не получу ответа. Вместо этого снова пошел в лес. Выбрал сосну, прямую, ровную, метров восемь. Диаметр ствола около 30 сантиметров. Идеально для досок. Если получится расколоть, конечно. Первый удар дался тяжело. Топор отскочил, оставив неглубокую зарубку. Второй третий пошли проще. Щепки полетели во все стороны. Однако ствол дерева поддавался неохотно. Живая сосна, упругая и вязкая, не то что сухостой. На десятом ударе я остановился. Пот заливал глаза. Сердце колотилось в ушах. Мышцы горели, как после марафона. И тут в углу зрения вспыхнуло сообщение. Обнаружен излишек накопленной живы – 0,34 единиц. Избыток живы будет направлен на устранение усталости. Болевой синдром снижен на 40%. Эффект был мгновенным, как будто кто-то влил в жилы горячий кофе. Усталость отступила, горящие мышцы расслабились, а дыхание выровнялось. Даже хрипы в легких стали тише. «Странная штука — это живо. Я вроде рублю деревья, а они отдают мне свою энергию». «Спасибо за помощь», — улыбнулся я, нанося новый удар. Зарубка углублялась с каждым взмахом. Через двадцать минут сосна затрещала и рухнула. Я обрубил ветки, срезал макушку. Ствол получился метров шесть. Чистый, без сучков. Мечта столяра. Вторая сосна далась еще легче. Живо текла непрерывным потоком. Система молчала, но я чувствовал покалывание в ладонях и тепло в груди. Верный признак того, что живо вливается в меня безостановочно. Через час у меня было уже три ствола. Ровных, свежих, истекающих смолой. Замечательный материал, если бы не одно «но». Чёртова транспортировка. Ну и что делать? Расщеплять бревна на более мелкие фрагменты. Если наставни подобные доски подойдут, то для пола уже нет. Свежая шестиметровая сосна весит килограммов 250, пятьдесят. Непосильная ноша для моих дохлых мышц. Я подсунул жертв под ствол и попытался перевернуть. Рычаг сработал, бревно качнулось, Но стоило убрать жертву, и оно легло обратно. «Тут кран нужен», — пробормотал я, вытирая пот. «Или Петруха». Петруха был прав, его помощь сейчас ох, как пригодилась бы. Ситуация тупиковая, материал есть, а доставить нельзя. За Петрухой бежать долго и опасно. И тут за спиной послышались шаги, мягкие, почти бесшумные. Это была ведьма. Она отстранила меня и подошла к первому стволу, оценивающе посмотрев на него. Потом нагнулась и закинула конец бревна под мышку, выпрямилась и пошла к избе, будто вовсе не ощущала веса древесины. 250 пятьдесят килограммов свежей сосны заскользили по мху. Я стоял с открытым ртом, не в силах ни шевельнуться, ни отвести взгляд. Вот о чем говорила внучка-ведьма. «Эта женщина и правда могла с легкостью меня убить голыми руками». Если так подумать, то Ярик легко отделался, получив проклятие, ведь ему могли и кадык вырвать. Но не только сила ведьмы поразила меня. Поразительным было то, что происходило с деревом. С каждым шагом ведьма ствол менялся на глазах. Кора побурела, потрескалась. Потом начала отслаиваться и осыпаться пластами, как обои со стены. Под ней обнажилась древесина, светлая и сухая. За десять шагов бревно потеряло половину своего веса. Я видел, как из него уходит вода. Влага испарялась прямо в воздухе, поднимаясь вверх белесым маревом. Ствол за считанные секунды стал сухим, звонким, готовым к обработке. Камерная сушка за полминуты, без камер, без топлива, одной рукой. Я бросился за ведьмой, спотыкаясь о корни и затараторил: «Как вы... как вы это делаете?» Она даже не обернулась, бросила бревно на траву. Оно упало с легким сухим стуком, не глухим, влажным, а именно сухим, как хорошо просушенная доска. «Ты тоже так сможешь», — сказала ведьма, отряхивая руку. «Однажды, если выживешь». Она улыбнулась и пошла за вторым бревном. Я же стоял и смотрел на ствол, провел ладонью по древесине. Теплая, гладкая, без единого признака сырости. Если бы мне показали эту сосну на лесопилке, я бы сказал, что она сохла минимум год. Профессиональное любопытство взяло верх. Я достал нож и срезал тонкую стружку. Поднес к носу. Сухая, хрупкая, запах свежей смолы, но без той водянистой нотки, которую дает сырая древесина. Влажность на глаз процентов 10-12. Идеально для мебели. Ведьма тем временем притащила второе бревно, тем же манером, одной рукой. И снова дерево высохло прямо на ходу. Кора сыпалась, влага испарилась. Два сухих бревна лежали рядом со сбой, а ведьма пошла за остальным. Когда она несла третье бревно, я заметил кое-что интересное. Пока ведьма тащила ствол, от дерева к ее руке тянулась сероватая дымка. Полупрозрачная, едва заметная, она струилась из древесины в ладони, впитывалась в кожу. «Живо! Она поглощает живу из дерева!» – прошептал я. Я видел нечто похожее у охотника в деревне, когда он одной рукой тащил телегу, загруженную кабанами. И еще я сам мог поглощать энергию из древесины, но по чайной ложке в сутки. Ведьма же пила живую рекой, мощным непрерывным потоком. За полминуты она высосала из шестиметрового бревна все, всю влагу, всю жизненную силу, оставила сухой скелет, красивый и пригодный для работы. «Все», — сказала она, бросив последнее бревно у моих ног, «теперь у тебя полно сухой древесины, работы». Я посмотрел ей вслед и окликнул. «А, как вас зовут?» «Пелагея». «Но можешь звать и ведьмой. Мне без разницы». Бросила она через плечо, не оборачиваясь, и скрылась в избе. Я посмотрел на бревна, потом на свои руки. Она сказала, ты тоже так сможешь. Если я научусь управлять живой так же... Ладно, не время думать о великом. Сейчас нужно расщеплять бревна на доски, ремонтировать все, на что глаз упадет. И если я выживу, тогда уже и прилипну к ведьме с расспросами. Я подошел к первому стволу и принялся орудовать топором. Сухая сосна раскалывалась легче сырой, но без клиньев и колуна работа все равно шла медленно. Я бил топором вдоль волокон, стараясь попадать по радиальным линиям. Принцип расщепления я знал на зубок. Не пилить, а колоть. Следовать за волокнами, а не поперек. Тогда доска получится прочной. Первый удар расколол торец. Трещина побежала вдоль ствола. Я вогнал топор глубже, поворачивая, как рычаг. Бревно затрещало и раскололось пополам. Две половины разошлись, обнажив розоватую сердцевину. Каждую половину я расколол еще раз, потом еще. Доски выходили корявыми, неровные по толщине, с рваными краями. Как если бы доску грызли бобры, но я был рад и такому. Это был лучший материал, который я мог получить в подобных условиях. Дерево познается по плодам, а мастер по делам. Вспомнил я присказку, обтесывая очередную доску. За четыре часа я расщепил все бревна, два десятка досок длиной в три метра, толщиной от 3 до 5 сантиметров, кривоватых, шершавых, но из сухой крепкой сосны. На полы хватит с лихвой, да и на мебель останется. Я собрал доски в стопку и потащил в избу. Нести пришлось по две штуки, руки не выдерживали больше. Десяток ходок, десять минут жизни в помойку. Ведьма, а вернее Пелагея, сидела на лавке и пила травяной отвар. Внучка на печке притихла и делала вид, что спит. Я старался на нее не смотреть. Не из равнодушия, а из уважения. Девчонка боялась меня и имела на то полное право. «Начну с полов», — объявил я, складывая доски у стены. Ведьма кивнула и отодвинулась. Внучка натянула одеяло на голову. Я присел на корточки и взялся за первую половицу. Поддел ножом края и потянул вверх. Доска вышла с тошнотворным чавканьем. Гниль была тотальной, дерево превратилось в труху. коричневая масса рассыпалась при касании. Под половицей обнажилась лага. Черная, мокрая, покрытая белесым грибком. Но сердцевина еще держалась. Сто лет назад кто-то додумался положить лаги из лиственницы. Спасибо этому неизвестному мастеру. Его предусмотрительность сэкономила мне пару часов. Я выдернул вторую половицу, третью, четвертую. Гнилые доски летели сразу на улицу, обнажая скелет пола. Лаги, утеплитель из мха, щебеночная подсыпка. Взял новую доску и примерил. Длину пришлось подрубать, а ширину подгонять топором. Грубо, коряво, но в размер. Положил на лаги и притопнул ногой. Держится, не скрипит, не качается. Плотно сидит между соседними балками. Эту доску тоже вышвырнул на улицу. Буду равняться на нее, подгоняя остальные доски. Но укладывать на плесни вилые лаги новые доски — это святотатство. А значит, нужно сделать хоть что-то с этим ужасом. Срезал ножом все, что мог, почистил от плесени и грибка, перекочевавшего со сгнивших досок. А после посмотрел на Пелагею, она как раз перекочевала к внучке на печку. «У вас случаем смолы не найдется?» «Есть сосновая живица, вон, целый чугунок», — Ответила она, кивнув в дальний угол избы. «И правда, там нашелся десятилитровый чугунок, до краев заполненный маслянистой жижей, похожей на мед». Зачерпнув живицу ладонью, я принялся размазывать ее лагам, Мазал на совесть, надеясь, что это хоть как-то сдержит распространение гнили. Провозился полчаса, не меньше, и пошел подрубать доски. Подгонка размеров шла муторно, пару раз топор соскальзывал и вонсался в землю рядом с моей ступней. Но никаких травм я не получил, как будто аура неудач слабела рядом с ведьмой. Закончив с подгонкой досок, я затащил их в избу и принялся укладывать. Подогонял кромку к кромке, делая так, чтобы между досками осталась щель в полпальца. Настройки бы меня за такое уволили, но здесь и сейчас это было оправдано. Благодаря этим щелям будет какой-никакой приток воздуха, что позволит влаге не застаиваться и своевременно испаряться. Благодаря тому, что смерть дышала в спину, а живо снимала усталость, дело шло быстрее. Доска за доской, новый пол покрывал горницу. Я работал от дальнего угла к двери. Когда половина пола была застелена, пришло время перетаскивать мебель. Стол на трех ногах и лавку, стянутую веревкой, я немилосердно вышвырнул на улицу, так что они окончательно сломались. Шкафчик с оторванной дверцей полетел туда же. А вот сундук, тяжелый, как гроб, был весьма добротным. Его я вытащил, едва не сорвав себе спину, но все же вытащил. Следом за сундуком принялся выносить всякую мелочевку, горшки, плошки, корзины. Я перетащил все на улицу и начал сдирать оставшиеся гнилые доски. Рвал их, как пластыри, быстро, без жалости. Гнилая древесина отрывалась легко. Летела в кучу на улицу, оставляя за собой черные лаги которые я тут же принялся зачищать и обмазывать живицей. К вечеру я закончил с полом. Качество, прямо скажем, было ниже плинтуса. Щели, неровности, разная толщина досок. Но пол не скрипел, не прогибался, не проваливался под ногой. Я, конечно, старался соскоблить лезвием топора поверхность досок, но это не рубанок и даже не шкурка. Выровнять доски в идеал не вышло. Я вставил нож между половиц, проверяя зазоры. Прошелся по горнице из конца в конец. Пол был готов. Добротный, корявый, но прочный. Если выживу, то принесу инструменты, и доведу все до идеала, а пока и так сойдет. Я выпрямился, разогнул гудящую спину и почувствовал, как руки дрожат от усталости. Мозоли на ладонях хлопнули и кровоточили, колени ныли так, будто я простоял на них неделю. «Ведьма поднялась с печи, прошлась по горнице, притопнула ногой, покачалась на пятках в другом месте, провела взглядом по стыкам и швам. Я стоял и ждал, как на приемке объекта, когда комиссия ходит с умным видом, а ты стоишь и молишься, чтобы они не заметили тот косяк в третьем подъезде». «Топорно», — произнесла Пелагея, сносно. Два слова». Но для меня они прозвучали, как государственная премия. В тот же момент мой живот напомнил о себе и громогласно заурчал. Я целый день на ногах, рубка, колка, подгонка. Калории горели, как уголь в топке паровоза. А ел я последний раз часов в пять утра. Ведьма посмотрела на меня и улыбнулась. Она залезла в печь вытащила оттуда завернутый в тряпку каравай. Черный, плотный, с запахом тмина, и бросила его мне. «Заслужил», — сказала она и махнул рукой, прогоняя меня на улицу. Поймав каравай, я прижал его к груди, как сокровище. Теплый, мягкий хлеб, как будто его совсем недавно испекли. Сейчас бы корочку натереть чесноком и посолить. Сев на крыльце, я стал поглощать каравай, словно ничего вкуснее в жизни не ел. Каравай исчез за пять минут. Я съел его целиком до последней крошки. Желудок благодарно затих. Силы не вернулись, но тошнотворная слабость отступила. Солнце садилось за деревья, тени удлинялись, ползли по болотным кочкам. Температура падала, вечерний холод забирался под рубаху. Я оглядел окрестности. Ночевать в избе мне явно никто не предложит, да я бы и сам не стал. Внучка ведьмы и так натерпелась от прежнего Ярика. Мне в ее доме делать нечего. Рядом со сбой росла старая береза, толстая сорскизистой кроной. У корней было относительно сухо. Мох пружинил под ногами. Не перина, конечно, но и не болотная жижа. Я привалился спиной к стволу. Кора была шершавой и теплой. Живо мягко потекла в мое тело через спину. Крохотный ручеек, но приятный, как грелка в холодную ночь. Устроился поудобнее, вернее, попытался. Поудобнее здесь было понятием растяжимым. Корни впивались в задницу, холод лес снизу. Болотная сырость пропитывала одежду. Кашель начался через пять минут, сухой, надсадный, рвущий горло. Легкие хрипели и свистели, каждый вдох давался сбоем. Болотный воздух был худшим, что можно было придумать для больных бронхов. Влажность, холод, испарение гнили. Я кашлял так, что береза тряслась. Согнулся пополам, зажимая рот рукавом, и в свете луны увидел, что на ткани остались красноватые пятна. Это была кровь.